К носку крепился ремень, обора, длиной 50-60 сажений. Древка служила для метания кутила. Когда носок попадал в зверя, древка всплывала на поверхность. Чтобы носок не соскочил раньше времени, охотники обычно несколько раз оборачивали ремень вокруг шеста и, готовясь к удару, придерживали ремень рукой. Если охотились с лодки или карбаса, то к концу оборы привязывали небольшой бочонок. Бочонок выбрасывали в море, и он, как поплавок, указывал, где находится подбитое животное. На льду для задержки зверя конец оборы крепили к большой пишне, воткнутой в лед. Охота была назначена на завтра. — На новом месте промысел начинаем. Поворожить бы для удачи, — предложил Федор. «Заговор-то, Алексей, чай знаешь?» «Нет, не знаю», — улыбнулся Химков. «Врешь, поди. Старым старостой ты никогда бы не был, если бы заговора не знал». «Какой старый староста?» — заинтересовался Ваня. Алексей улыбался в усы и молчал. «Но мальчик не отставал. Расскажи, да расскажи». «Да вот, в позапрошлом году, — начал Химков с неохотой, — Был я с нашими мизенскими на Мурманском берегу. Много там промысловых становищ. По стародавнему обычаю, чтобы на охоте не было распри, артельщики выбирали промеж себя старого старосту и винились ему во всем свято. Нерушим у промышленников обычай этот», — с чувством вставил Федор. «Обычай-то правильный. Словом, выбрали меня старым старостой, и весь сказ». — Нет, Алексей, ты уж все нам говори, — вмешался лукаво усмехавшийся Степан. — А сам не знаешь, — попробовал снова уклониться Хинков. Но, видимо, воспоминания затронули кормщика, и он продолжал. — Ну, а дальше, как выберут, везут старого староста на себе от становища до становища в кереже такие санки-оленьи об одном полозе, как челн с острым носом. Поездом старого староста это называется, да в каждом становище вином угощают и обливают водой, а то и помоями. — Помоями! — не удержался Ваня. — А это, чтоб не зазнавался. Почет тебе почетом, да помни, что народом выбран. Под конец еле живого домой везут, пьяного да всего в грязи. Ну, а на утро старости полная власть. Супротив него никто не может идти. Сказано, сделано. И когда начинать, где кому промышлять, перечить никто не моги. А что ж ты про заговор молчишь? Не унимался Федор. Ну, заговор ты лучше моего помнишь, закончил Алексей и закурил трубку. Ну-к что ж, Федор, ворожи. Слыхала я, другой раз помогает, ежели ворожея хорошее. Полдела жить, коли бабушка ворожит, — трунил Степан. — Со смешком да с ухмылками дело не сладишь, — с обидой ответил Верегин. — А заговор-то как не помнить? Помню. Выйдя из избы, он обернулся к морю лицом и торжественно начал. — По благословению Господню! — Идите, святые ангелы, ко синему морю с золотыми ключами. Отмыкайте и колебайте синее море ветром и вихрем и сильную погодою. И возбудите красную рыбу и белую рыбу и прочих разных рыб и зверей морских. И гоните их из-под мха и кустов, от крутых берегов и желтых песков, и чтобы они шли к нам, рыболовым и звероловам, Алексею, Степану, Ивану, Федору, и не застаивались бы при прекрасном солнце, и не задерживались бы на льдинах среди моря, и шли бы в наши заводи, сети и ловушки, и не пятились бы наших ленных и конопляных сетей и всяких разных ловушек, и не пужались бы наших выстрелов и колотушек. «Не дайте, святые ангелы, тем зверям и рыбам, очам их виду, ушам их слуху, и еще, святые ангелы».